«Лучше, чем смерть». «Мы ищем женщину», сказал офицер с подозрением, поглядывая на них. «Сбежавшую рабыню, убийцу. Она очень опасна». «Женщину, господин?» переспросил Юлвей в замешательстве, сморщив лоб. «Опасную, господин?» «Да, женщину», офицер нетерпеливо махнул рукой. «Высокая, на лице шрам, волосы коротко острижены. Она хорошо вооружена». «Скорее всего, имеет при себе лук». Ферро стояла прямо перед ним, высокая, со шрамом, с коротко остриженными волосами, с луком через плечо и глядела себе под ноги на пыльную землю. «Ее разыскивают очень, очень большие люди. Она виновна в многочисленных кражах и убийствах». Йолвей смиренно улыбнулся и широко развел руками. «Мы не видели никого похожего на нее, господин. Мы с сыном не вооружены, вы сами видите». Таро тревожно глянула вниз на кривой клинок меча, заткнутый за ее пояс. Он сверкал на ярком солнце. Однако офицер ничего не замечал. Он прихлопнул муху, пока Юлвей продолжал болтать. «Ни я, ни он и знать бы не знали, что делать с такой штукой, как лук, уверяю вас. Мы верим, что Бог защитит нас, господин, а также несравненные солдаты нашего императора». Офицер фыркнул. «Очень мудро с твоей стороны, старик». «Зачем вы пришли сюда?» «Я купец. Направляюсь в Дагоску, чтобы закупить пряности». Он склонился в почтительном поклоне. «С вашего благосклоннейшего разрешения». «А, ты торгуешь с розовыми. Черт бы драл этот союз!» Офицер сплюнул в пыль. «Ну что ж, человек должен добывать себе пропитание даже таким постыдным способом. Торгуй, пока можешь. Розовых скоро не станет, их утопят в море». Он выпятил грудь, наливаясь гордостью. Наш император, гуфмануль дождь, поклялся, что будет так. Что ты об этом думаешь, старик? О, это будет великий день, великий день, отозвался Юлвей, снова низко кланяясь. Да приблизит его бог, господин. Офицер смерил Ферро взглядом сверху донизу. Твой сын выглядит крепким парнем. Пожалуй, из него вышел бы хороший солдат. Он сделал шаг вперед и схватил девушку за обнаженные предплечья. Рука у него сильная. Такая рука сможет натянуть лук, сказал бы я, если мальчишку обучить. Ну-ка, что скажешь, малец? Вот работа для мужчины. Сражаться во имя Бога и нашего императора. Это получше, чем копаться в земле в поисках пропитания. Ферро напряглась, как только к ней прикоснулись пальцы офицера. Другая ее рука незаметно подвинулась к кинжалу. «Увы!» – быстро проговорил Юлвей. «К сожалению, мой сын от рождения простоват. Он почти не разговаривает». «А, вот как! Что жаль! Возможно, придет время, когда нам понадобится каждый. Может быть, эти розовые дикари, но драться они умеют». Офицер повернулся, и Ферро мрачно взглянула ему в спину. «Хорошо, можете проходить». Он махнул рукой. Солдаты, развалившиеся в тени пальм по обе стороны дороги, проводили их взглядами, но без особого интереса. Ферро молчала до тех пор, пока лагерь за их спинами не стал совсем маленьким. Затем она обернулась к Юлвею и спросила «Мы идем в Дагоску?» «Да, для начала», — ответил старик, глядя в на поросшую низкорослыми кустами равнину. «Оттуда на север». «На север?» «Да, через круг морей в водую». «Плыть через море?» Она остановилась посреди дороги. «Я не пойду туда, черт побери!» «Неужели необходимо все усложнять, Ферро? Разве ты счастлива здесь, в Гуркуле?» «Да северяне все сумасшедшие! Это каждый знает! Эти розовые, этот союз или как там их еще! Они психи, безбожники!» Юлвей поднял бровь. «Не знал, что тебя настолько интересует Бог, Ферро». «По крайней мере, я знаю, что он есть!» Выкрикнула она, показывая на небо. «А розовые думают не так, как мы, настоящие люди. Нам нечего делать рядом с ними. Лучше уж я останусь с гурками. Кроме того, мне еще здесь нужно свести кое-какие счеты». «Какие счеты?» «Собираешься убить Уфмана?» Она нахмурилась. «Может быть и так». «Ха!» Юлве повернулся и зашагал прочь по дороге. «Тебя ищут, Ферро. если ты еще не заметила. Без моей помощи ты не пройдешь и десяти шагов. Та клетка все еще ждет, ты не забыла? На площади перед дворцом. Они очень хотят заполнить ее».